Глава восьмая. Внимание к деталям и необходимая для этого сосредоточенность. Его конёк. Переплётная мастерская притулилась в дальнем конце Рассел-стрит, прямо на углу, где мостовая резко, изгибаясь, вливается в Друри-лейн. Рабочая комнатушка Эдварда выходит оконцем в переулок позади мастерской. Расположенное высоко над землей небольшое, размером с карман, оконце скодно пропускает свет, которого явно недостаточно для работы. Но зато Эдварда не отвлекают ни прохожие, которые могли бы стучать в окно, ни праздно шатающиеся зеваки, беззастенчиво заглядывающие в комнату за стеклом. Когда он работает, то всегда зажигает у себя в комнатушке множество свечей — Хотя старший мастер переплетчик Тобиас Фингл не видит в этих расходах никакой необходимости. Эдвард с ним полностью согласен. Ему бы вполне хватило и половины свечей. Орнаменты, которыми он украшает кожаные переплёты, делаются не благодаря тонким манипуляциям пальцами, но с помощью оттисков. От Эдварда только и требуется, что впечатывать их прессом в нужные места». Дело в том, что Эдвард терпеть не может темноты. Фингл это понимает, хотя вслух ничего не говорит. Они с Эдвардом единственные, кто остался в мастерской после ухода всех, работавших тут изначально. Лишь они двое знают, как здесь обстояли дела раньше. Раньше, когда ни у кого не было ни свободной минутки, ни возможности передохнуть. Не было времени даже, чтобы подлечить производственные увечья — Эдвард вжимает филетку в телячью кожу, проводит горячим металлическим диском по переплёту, оставляя ровную двойную выемку по периметру обложки. Примечание. Филетка. Инструмент для ручных печатных работ в переплетном деле. Конец примечания. Он отвечает за финальную стадию процесса книгопечатания. В задачу Эдварда входит окраска книжного переплёта после того, как все страницы вшиты в корешок, а на кожу нанесены изящные тесненные узоры и рубчики. Работа эта несложная. Для нее требуется лишь твердая рука и зоркий глаз. Пускай он и художник-любитель, но изготавливать красивые книжные переплеты здесь он превзойдет любого. Кэрроу обучил его на славу. Плотно сжав губы от усердия, Эдвард отнимает филетку от кожи и откладывает в сторону. Теперь он достает металлический штамп из небольшой дровяной печи, которая используется для нагревания инструментов, переворачивает, чтобы еще раз проверить орнамент вьющиеся вокруг филигранных стеблей листьев плюща и принимается за оформление краев переплета. Сосредоточиться. забыть обо всем. Спасибо, Корнелиусу. Эдвард теперь волен делать все, что заблагорассудится. он, конечно, мог бы его вовсе уйти из мастерской. «Но чем?» — спросил Эдвард, когда Корнелиус именно это и предложил. «Ему заняться. Куда податься? Он, в отличие от Корнелиуса, у которого было вдоволь денег и полно свободного времени, должен зарабатывать себе на жизнь. А он ничему другому не обучен. Поэтому Эдвард и остался в переплетной мастерской, продолжая заниматься ремеслом, которому его так хорошо обучили». в уютной и практически полной тишине, в комнатушке, освещённой яркими свечами, разгонявшими тьму. «Как странно», — думает Эдвард, — «что в этом месте, которое раньше внушало ему страх, он теперь чувствует себя в полной безопасности». Другие работники, разумеется, ни о чем не догадываются. Корнелиус, когда приобрел эту мастерскую, пригласил их сюда. «Свежая кровь из Стаффордшира. Эти провинциальные парни с радостью как и Эдвард когда-то, переехали в большой город, чтобы заняться ремеслом. Но они возмущены и обижены тем, что у Эдварда будто бы есть личные привилегии, возможности, которые он черпает из сундуков богачей Эшмалов. Эдвард знает, что они негодуют по поводу его частых отлучек, причины которых им неведомы. А после его поездки в Шакбора, Они едва поверили своим глазам, когда Эдвард, как ни в чем не бывало, вновь появился в своей комнатушке. Но они помалкивают. Им платят неплохое жалование, чтобы они позволяли себе роптать. Карнелиус всегда проявлял щедрость, когда речь шла о его деньгах. Да и Фингл не позволяет работникам распускать языки, на что довольно часто и весьма прозрачно намекает. Но Эдварду ровным счетом наплевать, что они там себе думают. Для него это... Переплётная мастерская — лишь временное пристанище, где он дожидается своего звездного часа. Принятие в члены общества. Ни о чем другом он и думать не может. Это даст ему возможность путешествовать по миру, заниматься любимым делом. Какая же это великая удача, когда тебе платят за то, что ты можешь изучать, лицезреть, трогать предметы, о которых многие годы лишь читал в книгах. В книгах и только в книгах. Кто-то стучится... Эдвард поднимает штамп для теснения кожаного переплета и глядит на застекленную дверь. С другой стороны, зернистого стекла маячит едва различимая человеческая фигура, в которой он узнает фингла. Он снова переводит взгляд на переплет, поворачивает книгу в полуборота и опять вжимает штамп в телячью кожу. Дверь отворяется, фингл щурится от ярких свечей. «Мы собираемся в таверну после закрытия. Хотите с нами?» Фингл всегда его об этом спрашивает. Эдвард всегда отвечает одно и то же. «Нет, благодарю». Произносит он, не отрывая глаз от переплета, но его обычный отказ не позволяет ему избавиться от назойливого присутствия старшего мастера. Фингл все еще стоит в дверном проеме. «В жизни, знаете ли, есть много чего интересного». «Нечего вам все время горбатиться за столом. Я думаю, может, встретим вместе Новый год, отметим новое начало». Эти слова заставляют Эдварда поднять глаза. В струящемся из дверного проема тусклом свете Фингл, похоже, силится изобразить нечто вроде дружелюбной улыбки. Эдвард и сам натужно улыбается. «Сегодня вечером я встречаюсь с мистером Эшмалом. Фингл колеблется, вроде бы собираясь что-то сказать, но затем передумывает и брякает. «Уверена? Мы с ребятами возьмем чего-нибудь поесть. Жаль, если вы не составите нам компанию». Эдвард снова берется за штамп. «Едва ли они будут по мне скучать. А я буду. Ну, по...» Старший мастер делает паузу. «По старой памяти. Думаю, вам это не повредит». На это Эдвард ничего не отвечает, сосредотачиваясь на процессе теснения. Облачка дыма кружится в воздухе, когда раскаленный металл погружается в кожу. Ему всегда нравился этот дымный запах. Фингл еще мгновение переминается с ноги на ногу и затворяет дверь, оставляя Эдварда в покое. А тот продолжает работать. Когда далекие колокола собора Святого Павла наконец отбивают пять вечера, Эдвард собирает вещи, гасит печь и задувает свечи. Идя через мастерскую к выходу, он ощущает на себе колючие взгляды работников, точно укусы насекомых. Он проходит мимо них, втянув голову в плечи, не говоря ни слова. Особняк в Мейфере идеально подходит своему владельцу. Он яркий, теплый, но в то же время с претензией. Корнелиус даже в галстуке с ослабленным узлом, расстёгнутой сорочке и в чулках — производит внушительное впечатление. Он приветствует Эдварда крепким рукопожатием, при этом его красивое широкое лицо принимает заботливое, нежное выражение. «Я беспокоился о тебе», — говорит он, ведя Эдварда в свою библиотеку. «Вчера вечером я был уже готов отправиться к тебе на квартиру, но потом каким-то чутьем понял, что тебе хочется побыть одному». Я сам едва не пошел к тебе, но тут погода испортилась, извиняющимся тоном произносит Эдвард. Корнелиус, я. Но Корнелиус поднимает руку и глядит на него с шутливым упреком. Не надо. Я все прекрасно понимаю. Я знаю, что понимаешь, говорит пристыженный Эдвард, но я все равно хочу извиниться. Я был совершенно глупец и вел себя как избалованный ребенок. Прости меня, Корнелиус. Его друг улыбается. и отступает к буфету с изяществом, которое заставляет Эдварда ощутить свою прискорбную неловкость. «Никогда не извиняйся, в этом нет нужды». Корнелиус наливает бренди в бокал и вручает его Эдварду вместе с небольшой вазочкой с грецкими орехами. Орехи напоминают Эдварду крохотные сморщенные позвонки. Корнелиус плюхается в кресло и жестом приглашает друга занять другое, напротив, у камина. Бывают моменты, когда стоит позволить себе минуты грусти. Эдвард с легкой гримасой усаживается на удобное сиденье из дорогой кожи. «Не слишком ли ты щедр ко мне?» Корнелиус берёт бокал со столика и слегка улыбается, глядя на друга поверх кромки стекла. «Возможно. Но, согласись, я тебя ничем не попрекаю. Наступит момент, когда ты не сможешь мне больше помогать». И ты об этом знаешь. На самом деле я уверен, что этот момент уже настал. Ты и так сделал для меня куда больше, чем следовало. Эдвард вздыхает, вертит бокал в руки, и тут его друг слегка сощуривает веки. В отблесках пламени его зрачки кажутся почти черными. Не думай об этом. Но послушай, не тревожься понапрасну. А не то ты испортишь мой сюрприз. Какой сюрприз! Лицо Корнелиуса снова расплывается в ленивой улыбке. Он берет со столика маленькую черную шкатулку, наклоняется над ковром. это тигровая шкура с великолепной головой зверя, и передает шкатулку Эдварду. Его незастегнутая рубашка распахивается на шее, и обнажает гладкую мускулистую грудь. Эдвард берет шкатулку из пальцев Корнелиуса. Что на сей раз? Не спрашивай. Отзывается Корнелиус, вновь утопая в кресле. Он выуживает из своей вазочки орех, забрасывает в рот и жует, демонстрируя белые зубы. Просто открой. Что Эдвард и делает, смущенно качая головой по тому, как Корнелиус вечно проделывает такие хитрости. Если не подкладывает тайком деньги в карман его пальто, то посылает свою экономку миссис Хау с провизией к нему на съемную квартиру или... Эдвард... Невольно издает шумный выдох. «Корнелиус!» «Браво, это уж слишком!» В шкатулке на шелковой подушечке цвета сливок лежит пара запонок, округлой формы из золота. Эдварду не надо проверять, точно ли из золота, так как Корнелиус не стал бы дарить ничего иного. С простыми изумрудами в центре. С пуговиц каждой, неброские, но элегантные, камни блестят точно крошечные глазки». «Они тебе нравятся?» — тихо спрашивает Корнелиус. «Да, конечно, но...» «Перестань», — перебивает его Корнелиус нетерпящим возражений тоном. «Мне просто хотелось поднять тебе настроение». Эдварда так и подмывает упрекнуть друга, но Корнелиус на него не смотрит. Он пристально изучает орех, зажатый у него между двух пальцев, По выражению лица друга Эдвард понимает, что спорить с ним бесполезно, и что от его благодарности Корнелиус отмахнется, как от надоедливого ребенка. Корнелиус. Как-то раз он с ехидной усмешкой назвал себя ангелом-хранителем Эдварда, и это определение было недалеко от истины. Если бы не Корнелиус, сегодня Эдвард не сидел бы здесь. Благодетель... Слово возникает в мозгу у Эдварда, прежде чем он успевает отогнать его и оставляет горький привкус во рту. Избавится ли он когда-нибудь от этих благодеяний? Эдвард закрывает шкатулку с запонками и аккуратно ставит ее на столик рядом со своим креслом. «После того, как мы вчера расстались, я встретил в кофейне одного джентльмена. Эдвард рассказывает об этом, чтобы сменить тему». Он мне кое-что предложил. Корнелиус отрывает пристальный взгляд от ореха. Что же? Эдвард отпивает глоточек бренди из бокала. Вкус у напитка резкий, почти обжигающий, когда жидкость проливается вниз по пищеводу, он ежится. «Известно ли тебе что-нибудь о семействе Блейк?» «Как-как?» Блейк с нажимом повторяет Эдвард, подавшись вперёд. Элайджа Блейк с женой торговали древностями на Ладгейт-стрит лет 12 назад или около того. Корнелиус усмехается. «О, Эдвард, 12 лет назад мы были». Он осекается, словно спохватываясь, и отводит взгляд. «Откуда я могу знать кого-то, кто жил так давно?» «Но ты же наверняка слышал о них позднее. Они были признанными знатоками антиквариаты и трагически погибли, скорее всего, на раскопках». После них осталась лавка, которой сейчас владеет брат Элайджи. И из Икея. Вроде бы так его зовут. Корнелиус, насупившись, глядит в свой бокал, и на лице у него возникает хорошо знакомое Эдварду выражение. Между бровей прорезается морщинка. Губы скользят по краю бокала. Разговор явно задел некую тайную струну в его душе. Они занимались греческими древностями. уточняет Эдвард с надеждой в голосе. Корнелю снег кивает. «Теперь я что-то припоминаю, Блейк. Я слышал про одну художницу. Хелен. Так ее, кажется, звали. Уильям Гамильтон иногда, в отсутствие Тишбейна, просил ее рисовать вазы из его греческой коллекции». Примечание. Уильям Дуглас Гамильтон. 1730-1803. Английский дипломат и археолог. Коллекционер античного искусства Иоган Генрих Вильгельм Тишбейн 1751-1829. Немецкий художник-классицист, интересовавшийся древнегреческим искусством. Конец примечания. Корнелиус отпивает глоток, и затем, подержав бренди во рту, глотает, Возможно, это та самая, а что? Этот джентльмен. Тут Эдвард краснее умолкает. Поинтересовался, отчего я столь печален. Я ему объяснил, что произошло. Вот тогда-то он и посоветовал мне найти их дочь, Пандору Блейк, в лавке древностей на Ладгейт-стрит. Он намекнул, что там, где я смогу получить то, что еще. Нечто, к чему общество отнесется весьма благосклонно. Корнелиус озадаченно смотрит на друга. — Ради всего святого, Эдвард. Неужели ты и впрямь надеешься на то, о чем тебе поведал некий незнакомец в уличной кофейне? Горящие поленья в камине громко трещат точно в знак согласия с негодованием хозяина. Эдвард насупливается. Он чувствует обиду и ничего с собой не может поделать. Знаю, это звучит безумно. Но в нем было нечто такое... Я не могу этого объяснить. Но нельзя же полагаться на советы незнакомцев. Ты как всегда циничен. Ну, правда же. Корнелиус перебрасывает облачённые в одни чулки ноги через подлокотник кресла и тянется ближе к огню. раздетый, с черным локоном, упавшим на лоб, он напоминает Эдварду портрет эпохи Ренессанса, кисти, скажем, Микеланджело. Карнелиус делает рукой с бокалом жест в сторону Эдварда. «Незнакомый человек говорит, что тебе нужно обратиться за советом к девушке». чьи покойные родители изучали греческую керамику. Но тебе же известно, что общество больше не интересует искусство Средиземноморья. Гоф ясно дал понять, что сейчас надо сосредоточить свои усилия на британской истории. Древний мир уже и так изучен вдоль и поперёк. Но в нем так много ценного. Разумеется, набычившись, произносит Корнелиус. Но, в конце концов... Вспомни о недавних раскопках близ Помпей. Да, но там были обнаружены ценнейшие находки. Общество едва ли осталось бы равнодушным к таким же внушительным открытиям. «Корнелиус», — смиренно говорит Эдвард, «я надеюсь, что эта девушка располагает чем-то весьма ценным, чем-то заслуживающим серьезного исследования. В ответ его друг лишь стонет. Эдвард, но им не нужны греческие артефакты если ты этим займешься то обречешь себя на очередную неудачу да если я решу что-то делать в этом направлении но я еще даже не говорил с ней а ты твердо намерен с ней встретиться я чувствую что теперь когда эта идея запала мне в душу я не смогу от нее отказаться И, наверное, в сотый раз за сегодняшний день Эдвард думает о разговоре с седовласым стариком, о том, какая то была удача, что они столь случайным образом встретились, но все же как странно, что старик знал его имя. Корнелиус громко вздыхает, снимает ноги с подлокотника и ставит их на пол так, что голова тигра оказывается равнёхонько между ними. «Думаю, это ошибка». предостерегает он Эдварда. «Твои рассуждения основываются только на случайной встрече. Сосредоточься на чем то другом, на чем то более конкретном, Бога ради». Эдвард резко со стуком ставит бокал на стол. «Я отказываюсь считать эту встречу случайной». Он слышит в своем голосе решительные нотки, и на мгновение его охватывает чувство вины, как будто он сказал нечто неуместное. Но выражение лица Корнелиуса уже смягчилось. И теперь он качает головой не удрученно, а покорно. «Ты всегда был мечтателем, Бог-свидетель. Я пытался тебя образумить!» Он отпивает изрядный глоток Брэнди, Кадык его при этом ходит ходуном, Корнелиус смотрит на Эдварда Ласкова. Но в его взгляде таится еще что-то, чего Эдвард не в силах распознать. «Я просто не хочу, чтобы ты испытал разочарование. Опять!» «Я знаю, что делаю». мягко возражает Эдвард. В этот самый момент он преисполняется слепой веры в свои слова, ощущает необъяснимую уверенность в себе. Но Корнелиус держит бокал на коленях и кончиком языка облизывает нижнюю губу. Иногда Эдвард, я в этом сомневаюсь.